— Глава одиннадцатая. Важные дела. — Вакумов, ко мне! — скомандовал Ягодкин, и из разделенного на платонге ротного строя вышел крепкий коренастый воин. — Ваш благородие! Стрелок Вакумов по вашему указанию прибыл! Он скинул ладонь к каске, не дойдя двух шагов до офицера. — Поздравляю! С производством в гвардейский егерян! — выкрикнул подпоручик. — и вложил в руку новоиспеченному егерю волчий хвост. «Молодец, Егор! Хорошо в учебной роте служил! Направляешься для дальнейшей службы в вооруженную команду пионерам!» «Благодарю покорно, Ваше Благородие!» — тот козырнул. «Есть убывать в вооруженную команду пионерам!» рядом выходили из плутонгов вызываемые офицерами бывшие стрелки. «Егер Веданов. Определяешься в первый конный егерский эскадрон капитана Воронцова. Ягер Лутовой. Определяешься в 1-й батальон 4-го рота капитана Горского. Ягер Капишников. Определяешься во второй батальон 1-го рота капитана Бегова. Ягер Мишалкин. Определяешься во второй конно-егерский эскадрон поручика Гагарина. Егерь Черков. определяешься в первый конный егерский эскадрон капитана Воронцова. — Ваше происходительство. — Все, — доложился наконец-то Парков. — Только двое моих в лазарете под Варшавой остались. — Ничего, их позже, как только они сюда прибудут, поздравим, — сказал Егоров, выходя на середину перед строем. «Братцы — Братцы! — крикнул он, вглядываясь в лица. — Сегодня все вы получили волчий хвост. Это не просто предмет амуниции, а знак нашей особой воинской доблести. Пройдя в боевом походе тысячи верст и участвуя в сражениях, все вы проявили доблесть и отвагу, не посрамив нашего высокого звания. Так несите же его и дальше с честью и гордостью в своих новых подразделениях. Поздравляю вас с производством в гвардейские особой егеря Российской империи. — Ура! Ура! Ура! — раскатисто проревела сотня глоток. Командир полка тепло попрощался, и капитан Топорков приказал разойтись, а егеря все стояли плотно сбитой массой. Они только что до этой минуты были единым целым, и разорвать эти внутренние связи было непросто. «Ну что, братцы, пойдемте в казарму за мешками», — проговорил Виданов. «нам еще новым командиром представляться». Солнце начало припекать, с крыш потекло, и на Семеновском плацу показались первые грязные проталины. Стряхнув с сапог, в штабную казарму с улицы зашел старший оружейный команды. Их превосходительство у себя Поинтересовался он у подскочившего к нему унтер-офицера. — Так точно, ваше благородие, у себя были? — Вас только недавно опять спрашивали. Помощник дежурного снова хотел вестового посылать. Подрывную мину с пионерами ладили, никак нельзя было оторваться. — ответил, поправляя ремень на шинели подпородчик. — А еще шнура не хватило, опять его наращивать пришлось. — Да знаем мы, доложились уже, ваш брочь. Так-то генерал не ругался. Со старшим квартирмейстером и с интендантом бумаги какие-то все пишет. — Ну ладно тогда, глянь, как на мне, — попросил подпоручик. Ровно ли все? — Ровно, ваш благородие, прям по стрелочке, не беспокойтесь. Пройдя по коридору, приглашенный офицер постучал в дверь и, толкнув ее, зашел внутрь просторной комнаты. — Ваше превосходительство, подпоручик Вьюгов по вашему приказанию прибыл, — доложился он, прищелкнув каблуками. — Снарядил мину, Семен, — отложив перо, поинтересовался Егоров. — Или за себя кого оставил? — Снарядил, господин генерал. — Такие дела я самолично контролирую. Не дай бог, чего не так, потом греха не оберешься. — — Ну, смотри, так-то у тебя старшие унтеры люди опытные, — заметил генерал. — Ильин с Суфинцевым еще в Турецкую сами такие мины снаряжали. — Ладно, ладно, смотри сам. — Присаживайся рядом с Александром Павловичем. Он показал на свободный стол. — Дело к тебе есть. Рогозин чуть сдвинулся в сторону и в вьюгов занял указанное ему место. — Коль что ЦРМ для стрелковой школы у нас что, все проверили? Отладили? — поинтересовался командир полка. — Так точно, ваше превосходительство. Подпоручик мотнул головой. Все девятнадцать исправны. Трем мелкая подгонка и отладка потребовалась. у одного прицельного шитика не было. Слетел, видать, до передачи нам. Сейчас все в порядке. — Вопрос позволите? — Говори, нам еще ждать партию, сыров, или это все? Подпоручик Клокольцев говорит, что у него из стрелковой школы сорок человека выпускается скоро. «Сорок пять», — вздохнув, ответил командир полка. «Еще один с госпиталем должен будет вернуться. Пятерых потеряли в боях, а было ровно пятьдесят». «Да, незадача. Более чем половине выпускников, что сыра мы не можем дать. В прошлом выпуске три десятка выделили, сейчас девятнадцать. так и вовсе на пятерых. Один скоро будут только давать». «Нет свободных, Алексей Петрович». «Узнавал я в главном войсковом интендантстве, промолвил сидевший за столом Рогозин. «И эти-то с мясом для нас отрывали. Часть штациеров на Кавказскую линию по высочайшему повелению только вот недавно отправили, а часть для раздачи по полкам держит. Запросов-то от них много. В полковых командах застрельщиков лишь треть от положенного. Выработка нарезных стволов у нас совсем малая. Из-за границы, говорят, почти что ничего не удалось закупить в прошлом году». Там к большой войне с французом готовятся и придерживают, Только остается нам уповать на новые уральские заводы. Но это когда же они в полную силу заработают? Да уж, кошкины слезки, девятнадцать штук, — фыркнул Гусев. В прошлый раз откомандированные к нам гвардейцы выпускались. Вот и дали побольше штуцеров. А сейчас что? Самая обычная армейская пехота пошла. Такая и с петровскими фузеями, по мнению большого начальства, повоюет. «Штык же нацепить на ствол можно?» «Тише!» — оборвал его генерал. «Ну не при Семёне же!» «Ладно, подпорочек, делаем тогда так. Выдавай все эти девятнадцать штуцеров самым лучшим стрелкам выпуска. Колокольцев тебе список представит. Пусть оставшийся месяц учебы привыкнут к ним и пристреляют. А уж всем остальным выдавай новые, но самые обычные егерские фузеи. Запас ведь у нас есть?» — Так точно, ваше превосходительство, семь десятков переданы на ответственное хранение, — ответил Югов. С этим не затягивайте, подпоручик, потому как для тебя одно особое дело будет, — произнес командир полка. — Ты ведь у нас из Тулы с Амродом, из потомственных оружейников. Отец в инспекторах по приемке оружия на казенном заводе. — Так точно, ваше превосходительство, — скинулся Югов. главным инспектором служит. — Тут такое дело, Семен. Продолжил далее излагать генерал. «Я как-то вскользь делился с тобой планами построить частный оружейный завод для выпуска опытных винтовальных оружий. Государыня проект все одобрила и пообещала помочь, если мы сможем часть выпускаемого на нем оружия поставлять казне. Хочу тебя на побывку в Тул отпустить. Ненадолго, месяца на полтора. Чтоб ты присмотрелся...» Посоветовался там с отцом, кого можно было бы из мастеров и из умелых рабочих к себе на этот опытный завод пригласить. Может и станки, инструмент там для нас найдутся на продажу. Высочайшая заверенная бумага, дабы нам не препятствовали в этом, будет. Главное, Семен, для нас сейчас это знать, к кому можно обратиться. То есть по своей сути эта твоя поездка есть разведка. Справишься? Постараюсь, ваше превосходительство. Как видно, прокручивая в голове все сказанное, отозвался вьюгов. «Только вот на кого мне полковое хозяйство оставить? Скоро выпуск стрелковой школы, а там и новая партия из полков придет. Да и так текущих дел много. Да попод полковой артиллерию достраивается, пионерскую лабораторию расширяем. Обещаешь, шнур сначала началом навигации на Балтике подвести, а с Нарвской крепости пять сотен старых гранат. Ничего не поделаешь». Придется пока на фанасе выставлять. Егоров развел руками. Не переживай, Семен. Сержант у тебя оружейник опытный. Люди в команде его уважают. Думаю, в твое отсутствие справится, Да и ты ненадолго все-таки убываешь. В начале мая я и сам через Тулу поеду. Вот там мы и встретимся. После того ты уже в Санкт-Петербург вернешься. Слушаюсь, ваше превосходительство. Когда выезжать? Подпоручик вскочил со своего стула и вытянулся перед генералом. «Давай-ка через три дня», — прикинув, ответил Алексей. «Как раз все срочное и важное успеешь доделать. Ну, а что не успеешь, то, значит, передашь Афанасьеву». «Разрешите идти?» — рявкнул тот. «Идите, подпоручик». «Так, ладно, что у нас еще для канцелярии?» Обратился он к Гусеву и Рогозину. — Рапорт с обоснованием об увеличении штатов полка на одну обер-офицерскую должность и на десять нижних чинов, — ответил главный квартирмейстер, — а также расширение полкового госпиталя на две нестроевые должности старших лекарей. — От меня еще рапорт с просьбой оставить переданных нам в Нарве для марша лошадей, — старший интендант пододвинул бумагу. — Свои-то все с эскадронами возвращались, а что, нам лошади лишними не будут. Перехватил он насмешливый взгляд Алексея. «И это есть самая главная тягловая сила любой армии. Пусть эти изнарвы и не для строя, но свое дело они хорошо делают». «Ладно, ладно», — макая перо в чернильницу, проворчал Егоров. «Мне-то подписать недолго, Александр Павлович, лишь бы там согласились», — он кивнул наверх. — А то, как бы мы с тобой ни прятали избыток, а ведь по нашим запросам на фураж видно, что уже выскочили давно мы за все нормы. — Ладно, рискнем. И размашисто расписался на листе. — Ну что, Сергей Владимирович, как будешь бумаги на регистрацию отдавать? Поспрашивай там у штабных. Ничего о наградах не слышно? — попросил он Гусева, подавая стопку заверенных документов. «Так-то, государы, не на смотре, сама зачитала указ о памятных крестах и медалях за Праговым. Говорят, все по коробкам давно разложено. Понял, спрошу. Может, и получу сразу все. Заодно и о поданном вами представлении начинай ордена полковым офицерам посекретничаем. Люди там весьма сведущие. Первыми обо всем всегда узнают. Посекретничай». Усмехнувшись, проговорил командир полка. «Ну, а я на Аптекарский остров отъеду, пока туда короткая зимняя дорога есть. А то постоит еще тепло немного, лед на Неве подтает, и не больно до него доберешься». Дорога была недолгой. Верхом, в сопровождении трех конных егерей, Алексей проехал правее дворцового комплекса и спустился на лед Невы. До наведения плашководных мостов было еще не менее пары месяцев – флажкоутных наплавных плавных понтонных. И сообщение с петербургской и выборгской сторонами столицы осуществлялось по замерзшим рекам. Слева остался шпиль Петропавловской крепости, и, заехав на петербургский остров, егеря пересекли неширокую Карповку, оказавшись на Аптекарском острове. Проехав чуть правее вдоль набережной, Алексей спешился перед оградой императорского медицинского огорода. С 1798 года — ботанический сад. — Постойте пока тут, братцы. Подушите воздухом, я недолго. Егоров кивнул сопровождающим и пошел по дорожке в сторону большого деревянного дома. Двое встречных мужиков поставили носилки и, сняв шапки, низко поклонились. — Андрей Тимофеевич, здесь ли? — спросил у них Алексей. — Болотов, невысокий такой, сухонький, изученный господ. — Не знаем, барин, не ведаем, — испуганно затянули оба. — У нас ведь Антип Федотович старших. Вот он-то всех здешних господ знает. А мы тут сами совсем недавно с Казанской нас на откупные работы приставили. Перегной велено в зимние сады носить. Вы бы Антип Федотович лучше спросили, барин. — Ладно, несите, мужики. Егоров махнул рукой «Сам найду» и пошел дальше. С левой и правой стороны от центральной дорожки стояли сколоченные из широких деревянных рам высокие и длинные оранжереи и более низкие теплицы. За стеклом у них виднелась зелень, а над многими велся дымок. Зимний сад круглосуточно отапливался печами и имел систему теплопроводных труб. Не шутки, на этот момент в нем было более тысячи вечно экзотических растений. Зайдя в большой дом, Алексей проследовал знакомым уже ему коридором в самый дальний конец и толкнул дверь. В нос ударил кислый запах и пахнуло прелостью. Возле длинного заваленного всевозможными горшками, кастрюлями и посудинами стола стоял знакомый Егорову худенький пожилой мужчина в стареньком грязном кафтане, который, бубня что-то под нос, толок с тупой, восходящим паром железном баке. — Андрей Тимофеевич, вы все в трудах! — проговорил насмешливый Егоров. — Вот как к вам не зайдешь, все что-то варите, толчете. Аж дышать невозможно. — Бачки святые! Алексей Петрович! — воскликнул тот, оторвавшись от своего дела. Положив ступу и вытерев грязные руки о фартук, он, близоруко щурясь, внимательно оглядел фигуру вошедшего. «Подбитый мехом плащ, широкополая шляпа вместо привычной каски, причем с золотым глуном и страусиными перьями, поясной шарф из золотой и черной шелковой нити. О, Господи! Алексей Петрович!» — сплеснул он руками. «Неужто я вижу перед собой генерала Егорова?» «Полните, Андрей Тимофеевич, ну что вы так волнуетесь?» Алексей рассмеялся. «Ну, генерал и генерал, подумаешь, тут в столице их никак не меньше, чем полковников и бригадиров». «Ну, не скажите», — Болотов покачал головой, — «вот и вошли в разряд воинской элиты России. А я ведь пророчил вам два года назад, вспомните». «Знаю, в недавнем походе были». Поляков усмиряли. Но слышано. слышан, как же. Сам ведь перед этим в Пруссии пребывал. И уже тогда у них о волнениях в польских землях говорили. Пруссаки-то воспользоваться сим мятежом хотели, но вот не смогли Варшаву взять, а ведь губы-то они на всю Польшу уже раскатали. Дескать, без русских сами с мятежниками справимся. И что? Бежали, как им только хвост прищемили. А уж гонору, гонору-то было. «Молодец, Суворов! Без всяких церемоний действовал! Вене ве девицы! Пришел, увидел, победил, прям как Цезарь! Жатвы и слава ему высокая, и фельмаршевский, и жезл по праву. А я, признаться, заходил, спрашивал на Семеновской площади про вас. Так там караул меня чуть был под стражу не взял за любопытство. Потом уж Капрал сжалился, сказал, что Игоря, дескать, в дальнем походе». — Да мы вот только пару месяцев как вернулись. Я уж хотел вас проведать, да все срочные дела и заботы. — Как у вас, Андрей Тимофеевич, с нашими естественными изысканиями? — Вы, как я погляжу, все что-то колдуете. В прошлый раз заходил запах, хоть топор вешай стоял. Да и сейчас, признаться, не лучше. — Так это наш с вами свекла, господин генерал, так пахнет, когда вываривается, — Ухмыльнувшись, ответил тот. Только теперь хоть какой-то толк от всей этой канители стал виден. Наконец-то что-то стало получаться. Я ведь последовал вашему совету и принял приглашение читать лекции в Кенигсбергском Королевском университете. Заодно и у Карла Ашара в его поместье побывал. Посмотрел на те сорта свеклы, что он там вывел, да и сторговался по семенам. Почти вдвое дешевле от изначальной цены мне их отдал. Кто же устоит, когда ему золото в руки дают? наступил парусак и, махнув рукой, радостно засмеялся. Неужели сахар вам удалось выделить? поинтересовался Алексей. Удалось, подтвердил Болотов. Правда, муторно это дело, да и условий особых у меня нет. Приходится здесь, в этой небольшой комнате копошиться. Да вы и сами, Алексей Петрович, все видите. Он кивнул на печку и заставленный посудой стол. И главный способ, или, как говорили греки, «технологус», а ближе к нашему языку технологии, то есть как все лучше и правильнее делать, вот этого как раз у меня и нет. Не все ведь одной только лишь вываркой корнеплодов тут решается. Нужно еще думать, как из вываренной массы свеклы сладкий сок выделить, как потом сгущать его после того, как до сухого состояния доводить». Вот с этим у меня, признаться, все пока плохо. Так что забирайте свои семена, ваше превосходительство, и попробуйте решить эту задачу в своем поместье сами. Вы человек пытливый, с механиками на короткой ноге, все у вас получится. Кстати, семена у меня уже и тут, в ботаническом саду первый отбор прошли. Самые лучшие корнеплоды зацвели, семенные коробки образовались... — Вот от них-то для вас я и дам на посадку. Болотов подошел к шкафчику и, порывшись в нем, достал небольшой холщовый мешочек. — Берите, Алексей Петрович. Надеюсь, расскажете, как у вас с этой свеклой дальше дел пойдет. А то, да, может, и статью напишите для императорского вольного экономического общества в ведомостях. — Да что вы, Андрей Тимофеевич! — Егоров рассмеялся. — Какой уж из меня писатель, я больше по военной части. — А вот за семена большое спасибо. — Непременно буду вас извещать, что получилось. Государыня год отпуска мне дала, так что надеюсь заняться делами в поместье. — Сад еще там не разбили? — поинтересовался Болотов. — Очень, знаете ли, доходным делом может стать. как свежими фруктами у нас в основном только лишь пару месяцев в году торгуют а все остальное время сушеными или в виде той же пастилы. Из сладости имеем только те, что на меду. А вот если вам сахар удастся в наших землях производить, то такие возможности откроются». И он зацокал языком. «Хотя и сам он по себе, конечно, сладость, а уж сколько стоит. Оно и понятно, из-за морей приходится его завозить». «По саду понял, Андрей Тимофеевич. Спасибо за совет. Попробую разбить. Сорта вот только нужно хорошие найти. У нас в Козельском уезде с этим не очень. Попробую в Калуге поспрашивать. Знаю, вы любитель путешествовать. Будет такая возможность, заезжайте в гости. Покажу вам свое хозяйство». «А что, очень даже может быть?» — ученый покачал головой. так то мое дворяниново от Калуги в верстах в 100, не больше». — Ну вот, а до уездного Козельска всего шесть десятков, — проговорил улыбаясь Егоров. — Приезжайте, погостите, заодно поглядите, как новые сорта пшеницы, переданные вами, растут. Как подсолнечник, кукуруза, а уж теперь и свекла, прижились на новом месте. Неужели вам не интересно? Об этом можно будет и статью для вольного экономического общества написать. Продолжал соблазнять Болотова Алексей. — Приеду! «Непременно приеду и прищем этим же летом. Тот решительно махнул рукой. «Ах, вы искуситель, Алексей Петрович!»